Но ведь ее ищут, правда. Они все еще пытаются найти ее. Выражение лица Райана говорило само за себя. Я не сказал, что они не хотят искать Хейли. Но в таких случаях детей часто не находят. Он беспомощно развел руками. Ты сама это знаешь по работе. Затраты и все такое. Последовало неловкое молчание. Мне нужно идти, сказала наконец Хейли. Райан кивнул. Что ж, ответил он вежливо. Хотя это не совсем то, на что я рассчитывал. Может быть, в другой раз. «Может быть», — отозвалась Хели, пожалуй, слишком поспешно. А потом повторила уже мягче, с ноткой извинения в голосе. «Может быть. И спасибо тебе, Райан. Это очень важно». «Для твоей подруги», — продолжил Райан. Хели кивнула и поднялась, все так же крепко прижимая к себе папку, словно собственную дочь. На пороге она оглянулась и увидела, что Райан задумчиво, Смотрит ей вслед. На мгновение это согрело ее, но сейчас иные эмоции захлестнули Хэль с головой. Страх, паника и слепая решимость как можно скорее отыскать своего ребенка. Ночь прошла как в бреду. Когда серый рассвет проник в комнату, матрас, на котором лежала Дэнни, намок от пота. Тело ее горело время от времени, она впадала в беспамятство. Стоило ей очнуться, как она ощущала, страшную боль в руке, пересохшее горло соднило. Она хотела пить, но не добрела бы до кухни. Все ее силы были истощены, девочка не могла двигаться. Она утратила всякое представление о времени, а потому не могла сказать, когда, обливаясь потом, в очередной раз вынырнула из беспамятства и увидела стоявшую на ней Элли. Будь она в другом состоянии, ведь женщина напугал бы ее, но сейчас девочка просто тупо смотрела на нее. Серое лицо Элли словно принадлежало призраку. Оно было сразу пугающим и испуганным, хотя могла ли она страшиться Дэнни, которая ничего не сознавала, кроме боли в руке и жара во всем теле, дрожала и обливалась потом. Несколько минут или часов спустя Дэнни почувствовала на лбу что-то холодное. Она открыла глаза и увидела, что Элли положила ей на лоб влажное полотенце. Руки женщины дрожали, худое лицо выглядело по-прежнему бледным. Прохладное полотенце доставляло облегчение горящей голове. Дэнни попыталась поблагодарить Элли, но с ее губ сорвалось какое-то карканье. ш приложила палец губам Элли. И Дэнни почувствовала, как женщина гладит ее по щеке. Девочка закрыла глаза и сделала глубокий, прерывистый вдох. Было что-то утешительное в ласке Элли. Казалось, лет сто никто не доставлял Дэнни такого приятного ощущения. Теперь чужие прикосновения сделались ей отвратительны, но нежные касания Элли и тихий звук ее голоса действовали успокоительно. Темнота, а потом снова пробуждение. Элли размотала полотенце на руке Дэнни. Было больно, но девочка не могла пожаловаться ни словом, ни жестом, только задышала еще тяжелей «Больно, я знаю», — зазвучал над ней хрепловатый голос Эли «Знаю. Но рано нужно прочистить. Тебе не станет лучше, если я не прочищу ее». Дэнни чувствовала, как Элли прикасается к порезам. Каждое прикосновение пронзало ножом. Дэнни зажмурилась и молила про себя, чтобы это быстрее кончилось. В одно из таких пробуждений Элли поднесла стакан воды к ее губам. Дэнни с усилием поднялась на локтях и обрадовалась. Вода была как мед смягчала пересохшую, раздраженную гортань. Девочка даже пробовала улыбнуться Элли, но тут же сморщилась от боли, скрутившей руку, и откинулась обратно на подушку. «Мне нехорошо», — прошептала Дэнни. «Знаю», — голос Элли дрогнул, «но мы постараемся, чтобы тебе стало лучше, правда?» Следующее, что Дэнни услышала, был голос Бакстера. Она не знала, в какое время он пришел. В комнате уже стало темнее, наступал вечер. Фигура Бакстера появилась на пороге, призрачная и расплывчатая. Дэнни не могла бы определить, кто это, если бы не знакомый шотландский акцент. «Эта сучка стоит мне денег», — прорычал он перед тем, как отвернуться. И снова наступила ночь. Длинная, невыносимая. Элли, конечно, ушла. И Дэнни пришлось выносить все в одиночку. На следующий день была суббота. Обычно Хелли долго оставалась в постели, наслаждаясь свободой после рабочей недели. Но не сегодня. Сегодня она поднялась, когда еще не было шести, а проснулась и того раньше. На улице было темно, дождь назойливо барабанил по оконным стеклам.